Глава 22. Внутри холодильника было тихо и спокойно, как... как в холодильнике. Здесь, не опасаясь, что заметят людоеды, можно было включить свет. По крайней мере, пока в подвале молотит стационарный дизель-генератор. Она быстро выключила освещение и закуталась в тулуп. Вообще, хватить солярки должно было надолго. Но это если топливный бак под пробку. а Авдеич не проверил наполненность. А сама Инга в этом не очень разбиралась. А если быть честной, то не разбиралась совершенно. Все эти железяки она не любила и свысока относилась ко всем тем, кто с ними работал, по уши в смазке и мазуте. Неоднозначные отношения с пролетариатом тянулись юности. Молодая старшеклассница Страх приехала покорять Москву. Сначала в родной школе случился конкурс красоты. Неожиданно для самой себя 16-летняя Инга на нем победила, не слишком напрягаясь. Это при том, что сама она себя красивой никогда не считала. Также, не напрягаясь, она прошла районный конкурс красоты, а затем и областной. Пригласили в Москву. Родители были против. Она тогда только поступила в текстильный техникум. Папе и маме казалось, что нужно иметь образование. Энге хотелось стать мисс Россия, а потом, может быть, и мисс Вселенная. И без того скромные перспективы выпускницы текстильного на этом фоне мировой известности и вовсе меркли. Разругавшись в дым с родителями, она связалась с Гариком Сотниковым, известным продюсером. Уже в том же году они съехались и начали жить вместе. Инга была счастлива. Жить в столице ей очень понравилось. Дорогие наряды, рестораны, выставки, вернисажи, картинные галереи. Естественно, модная тусовка. Она хотела устроиться манекенщицей, ведь блистать – это ее детская мечта. Но Гарик был категорически против того, чтобы она работала. Поступить в университет у нее не получилось. Поначалу праздный образ сожителя Ингу пугал. Ведь они нигде не работали, а деньги лились рекой. По большей части за ее фотосессии и съемки в рекламе. Ведь такую красоту хотели заполучить на свою рекламу все. Она побоялась, побоялась и привыкла. Инга продолжала участвовать в конкурсах красоты. Но победить никак не получалось. Так прошло 10 лет. А потом? Потом ее Гарика застрелили. Убили за то, что не делился солидными финансовыми оборотами с людьми, обеспечивающими безопасность бизнесменов. И жизнь резко изменилась. Она не смогла зарабатывать без связи и влияния Гарика. Элитный алкоголь закончился на поминках. Собственности у Инги своей не было. Все имущество принадлежало Гарику, который, как оказалось, состоял все это время в законном браке с одной мымрой. Она-то и отобрала у Инги все. Некоторое время еще получалось сводить концы с концами, зарабатывая на фотосессиях у знакомых фотографов, один из которых взял Ингу жить к себе. Но, как оказалось, пожилой мастер фотографии был болен. Пришлось все продать, чтобы оплатить лечение, а он все равно умер. 30 с хвостиком Инга уже работала официантом не в самом дорогом ресторане. Но это не продлилось долго. Уже через 10 лет она торговала хот-догами на площади трех вокзалов. За воспоминаниями она не заметила, как согрелась под тулупом и задремала. Сколько проспала, сказать сложно. Но разбудил ее звук открывающейся двери холодильника. Ее нашли. Она испытала только разочарование от того, что так глупо все вышло. Не было в жизни ничего. И вот он, конец. В образовавшуюся щель проникла шишковатая башка цвета серого пыльного асфальта и уродливо массивные плечи, еле поместившиеся в широкий дверной проем. Инга, заледенев от страха, Навела на незваного гостя незаряженное ружье. Если людоед такой умный, может, он поймет, что связываться с вооруженным человеком не стоит. Огромная слюнявая пасть оскалилась в... в улыбке она оскалилась. Мощные челюсти, на которых местами росли клыки второго ряда, предстала перед ней во всей красе. В этот момент Инга Александровна отчётливо осознала, что доживает последние секунды своей жизни. Если до и умная тварь проникла в магазин... Значит, с железными дверями она справилась и всех сожрала. Авдеича, покойников, которых он сделал, и того подростка. Инга почувствовала, как куртка, на которой она сидела, стала горячей и влажной. Оставалось только зажмуриться. Что она и сделала. С удовольствием прочитала бы молитву, но ни одной не знала. В голове была только одна фраза «Спаси и сохрани». И она застряла в парализованных мыслях, словно заевшая пластинка. Раздался глухой удар И нервы не выдержали. Спаси и сохрани! Истерично выдохнула Инга Александровна и разрыдалась. Но ответом было не голодное урчание, а не громкий, но очень солидный мужской голос. Тише ты! Еще не хватало, чтобы сюда припёрлись! Выбирайся оттуда! Она распахнула глаза, но несколько секунд не могла понять, кто перед ней. Из За слёз всё плыло, но наконец светлые и темные пятна сложились в фигуру бородатого, крепкого и молодого мужика лет 25 или 27. На голове повязана бандана защитного цвета, одет в камуфляж. На плече висит узнаваемый автомат Калашникова с подствольником. Разгрузка до отказа забита запасными магазинами и выстрелами к гранатомёту. На бедре висят ножны с внушительным ножом и кабура, а в руках у него какая-то кирка. Под ногами присевшего мужика лежит огромный серокожий мутант, только что чуть ее не съевший. «Вы этим его убили?» почему-то задала вопрос Инга Александровна, указав на кирку ружьё. Сама мысль о том, что кто-то способен разобраться с таким огромным мутантом, тихо и без проблем, свернуть ему шею, как к королю, почему-то повергла ее в ещё больший ужас, чем ухмылка того самого людоеда. Клюво! усмехнулся и кивнул бородач. «Ты права. Клюв — это оружие против не самых опасных зараженных. это кусач!» Он ловко крутанул своей киркой на длинной рукояти. Гранёное острие со свистом взрезало воздух. «Главное – подобраться на расстоянии удара», – поделился бородач. И давай уже, прекращай в меня тыкать ружьишком. Выбирайся сюда на свет, знакомиться будем». «Ты кто такой?» – дрожащим голосом спросила Инга. «И я-то?» – удивился мужик. «Так это спасатель я?» – раздался приглушенный выстрел. От неожиданности Инга Александровна зажмурилась, а когда открыла глаза вновь, над телом бородача и мутанта стоял Авдеич с ПМ в руке. «Видала?» – усмехнулся он. «Спасатель! Жёванный крот!» – Облегченно выдохнула Инга Александровна. «Как ты меня напугал!» Грущик пожевал губами и промолчал. Внезапно ей стало страшно. Вдруг он и её застрелит. Но Авдеич разглядывал клюв. «Смотри!» – внезапно сказал он. «Остриё у его клюва гранёное и особым образом заточено, как бы как по ступенькам. Теперь я начинаю понимать, что происходит. Мне кажется, этот ухрь из местных». Это мы куда-то попали. Может, даже в другой мир. Да ты совсем того?» Изумилась на Инга. «Не, вот смотри. Ступенчатая заточка. Это для чего? Чтобы проламывать кости и чешую. Очень удобно. И не застрянет, и вытащить будет легко. А еще настал вечер. Там такое небо. Неземное оно, в общем. Иди глянь». Не расставаясь с ружьем, Инга пошла в торговый зал и увидела небо. Оно действительно не было земным. Звездное небо совершенно другое. Не было тут миллиарда звезд и в помине. Ночных светил около сотни, но небо не выглядит пустым. Все светила большие, от размеров крупной вишни до горошин. Вся эта ночная иллюминация переливается разными цветами. Инга не была знатоком астрономии, но кажется, что эти неравномерные шмётки самого зловещего вида называются туманностями. Фонари не горели. Да вообще освещения отсутствовало, что света было столько, что ночь выглядела чуть гуще сумерек. С глухим металлическим звоном ружье выпало из рук Инги Александровны. Вот как так? В 53 года угодить в другой мир на пир к людоедам. «Александровна, хватит подвывать, помоги мне, на крыше схоронимся», – перебил ее Авдеич.